Молитву пушистый обормот не знал, а потому нес ахинею, немало не озабочиваясь тем, что своей молитвой вогнал в шок епископа. И Климент XIV начал нервно икать, а святыецы рядом с ним зашевелили губами, но нечестно пытались сообразить, что за псалом им выдается брат по вере, лихорадочно копаясь в памяти. «После вашей молитвы что-то выпить захотелось!» Невольно почесал скипетром затылок Гордон, заставив съехать корону на лоб. «За упокой души не выпить святотатство!» — тявкнул жучок. «Ладно, после казни помяну». Кивнул Гордон и покосился на Василису. Царица молча сидела на троне отрешенно глядя перед собой пустыми, ничего не выражающими глазами. — А царица-матушка за племянницу-то свою переживает, — загомонил народ. — А кому ж понравится кровинушку родную на костер отдавать? — Видать, крепко с царем батюшкой насчет племяшки-то поспорили. — Ага, сыпал он ей по первое число. Всю спину, видать, исполосовал. Даже спинки кресла коснуться боится. Точно, как порешитая сидит, словно аршин проглотила. Гордон при этих словах самодовольно усмехнулся. Ну что ж, не будем затягивать в процедуру. Пора нашей ведьме начинать душу спасать. Ересь черную из нее очистительным огнем выжигать. «На костер ее!» «Так же еще ничего не готово, ваше царское величество!» Возмутился жучок. «Что не готово?» — нахмурился царь. «Воду еще не подвязали!» «Какую воду?» — опишел гордон. «Обыкновенную!» — мяукнул Васька. «Из реки великой взятую! Видите?» Тучи грозовые на горизонте. Если шквал пройдет, Огонь сразу на дома перекинется. Весь Великореченск сгорит. А ну вам это надо, Погорельцами-то управлять? Губит людей не пиво, Губит людей вода, Но залет не Толпа со стрельцами шарахнулась в разные стороны, выворачиваясь из-под колес телеги, которую не хуже лихих скакунов тянули за собой пьяные в дым гномы. Причем они тянули по стромке, умудряясь не перебить друг друга молотами, которыми яростно размахивали на бегу. Правил этой дикой командой пьяный влом Ванька-левша. Телега с бочкой воды, громыхая колесами по булыжной мостовой, влетела на площадь. Левша лихо затормозил неподалеку от костра. — Только вас тут не хватало, — пробормотал Гордон. — Ты же сказала, что они забухали, — покосился державный на жену. Но Василиса упорно хранила молчание. — Но в принципе, забухали. — сам себе ответил Гордон. — Как они в таком состоянии еще держатся на ногах? — Жарный расчет прибыл, — доложил левша, вываливаясь из телеги. Начал шарить в сене возле бочки руками. — Ты что там ищешь, убогий? — насмешливо спросил Гордон. — Я приехал. — Приехал, — кивнул царь. — Вода привез? «Привез?» Отрицать такой факт было бы глупо. «Ну а теперь кто не спрятался, я не виноват!» Ванька выдернул из телеги Ковальду и с криком «Ура!» рванул на монахов. Гномы даже в таком состоянии умудрились выстроиться в боевой порядок, прежде чем ринуться в бой. Монахи во главе с епископом храбро бросились на утек. «Стоять — Стоять! — рявкнул Гордон, и атака втертой команды левши тут же захлебнулась. Гномики с кузнецом замерли, лица застыли, словно маски, а глаза бездумно уставились в пространство, тупо глядя куда-то перед собой. «Малюта! — У тебя сегодня праздник, — порадовал палача Гордон. — Они твои. — Отец родной, — расчухнувшийся Малюта, смахнул со щеки счастливую слезу и начал пристраивать к общей очереди на плаху пополнения. Однако на этом дело не закончилось. Всем — Всем ясто стоять! Очередной Вывалился из сена рядом с бочкой. «Вилли, ты ли это?» Насмешливо фыркнул Гордон. «С русскими свиньями водку пьянствуешь. Вот от кого не ожидал». Иноземные послы, присутствие на показательной казни которых, согласно приказанию епископа, было обязательным, схватились за голову. Видок у Вилли Шварцкопфа был еще тот, Склокоченный, краснорожий и, судя по виду, Хоть и опохмеленный, но все равно еще мучившийся с Бадуна. Ты я, не цар, ты я, русюши швайн! Толпа ахнула. Такого унижения царского достоинства на глазах всего народа От немецкого посла никто не ожидал. «Фрэллион!» — напыщенно обратился глава купеческой гильдии к Янке. «Виест свобода!» «Вилли!» — развеселился Гордон. «А ты же культурный человек, немецкий посол! Глава купеческой гильдии я как сапожник!» «На не пошел бы ты, царь-батюшка!» И тут немецкий посол на чистейшем русском языке загнул такую фразу, что у всех присутствующих отпали челюсти. Ребята, царь-то не настоящий, но это мы сейчас исправим. Закончил изумительную по красоте фразу Бунталь. Общее замешательство позволило русскому немцу выдернуть из-под полы кафтана сразу два пистолета и, практически не целясь из двух стволов шарахнуть. Нет, не по царю, а по застывшей в ступоре Василисе. Спинку кресла за ее спиной разнесло в щепы. Царица же сидела, как и прежде, тупо глядя застывшими глазами куда-то вперед. Серебряные пули Вилли свободно прошли сквозь нее, не причинив державной никакого бреда. — Блин, не обманули, — расстроился посол. — Это стерва, ведьма. Серебряная пуля не берет. Очередной раскат приближающейся грозы заглушил тихий чмок. Тело Вилли содрогнулось от удара и он грузно упал навзничь, крепко приложившись затылком об улыжную мостовую. «Точно, ведьма!» — прошептал Вилли, отрубаясь. «Вот он, глаза божий радостно завопил епископ. «Все видели? Господь карает святотаться!» «Удачный день!» С довольной миной потер руки Гордон. «Измена черная сама ползет наружу. Сегодня с ней будет покончено на Руси». «Думаю, да, сокол мой ясный». Внезапно ожила Василиса, на мгновение подернувшись туманной дымкой, и пристроила на сгибе локтя, неведомо откуда взявшись в ее руке пистолет с глушителем теперь я думаю можно приступать к чему опешил гордон косясь на пистолет к ликвидациям провотовала царица не советую прошелестел по площади мрачный голос виталика толпа расступилась перед царским сплетником Юноша вышел на площадь спокойным, неторопливым шагом, неспешно извлекая из ножен абордажную саблю. — Не советую раньше времени дергаться, Лилия. Ты гордей тоже, охолонись. Пока я жив, трона тебе не видать, как своих ушей, и ты это прекрасно знаешь. — А это кто? — зашелестела толпа. — Женек похоже он а где тогда сплетник в упор не знаю а почему он царя батюшку гордеем назвал да говорю же, не знаю да кто уже их тут теперь разберет На лицо царя исказило гримаса ненависти надеешься выстоять против нас двоих монахов инквизиторов и стрелецкий приказ Взбешенный, державный, даже не соизволил взять в расчет. — А ты как думаешь? Выстрел Лилии не застал его врасплох. Работая на сверхскорости, юноша умудрился отбить саблей, выпущенной из пистолета пулю. Глаза Василисы расширились. — Осторожней! — спав с лица, прошептала она одними губами. — С ним сила Святозара! «Если начнется махач», — спокойно продолжил Виталик, — «много ни в чем не повинных людей здесь костями ляжет. Предлагаю сделку». «Какую?» — прищурился Гордей. «Меняю твою жизнь и жизнь твоего демона», — кивнул Виталик на Лилию, — «на жизнь Янки и моих людей». «Демона!» Опять зашелестела толпа. Он назвал царицу-матушку демоном.